Ее бесконечно превосходит могущество внешних причин. Доказательство. Это вытекает из аксиомы этой части. Ибо если существует человек, то существует также и что-либо другое. Например, А более могущественное, чем он. А если существует А, то существует далее еще другое. Например, Б еще более могущественные, чем само А, и тогда бесконечность. И, следовательно, сила, с которой человек пребывает в своем существовании, ограничена, и ее бесконечно превосходит могущество внешних причин, что и требовалось доказать. Теорема четвертая. Невозможно, чтобы человек не был частью природы и претерпевал только такие изменения, которые могли бы быть поняты из одной только его природы, и для которых он составлял бы адекватную причину. Доказательство, способность, в силу которой отдельные вещи, а следовательный человек, сохраняет свое существование, есть по короларии, В теореме 24, часть 1, «самомогущество, способность Бога» или природы. Не поскольку она бесконечна, но поскольку она может выражаться в действительной, актуальной сущности человека. По теореме 7, часть 3. Поэтому способность человека, поскольку она выражается его действительной, актуальной сущностью, составляет часть бесконечной способности. То есть, по теореме 34, часть 1, сущности Бога или природы. Это первое. Далее, если бы было возможно, чтобы человек претерпевал только такие изменения, которые могли бы быть поняты из одной только его природы, то отсюда следовало бы, по теореме 4 и 6, часть 3, что он не мог бы погибнуть, но необходимо существовал бы всегда. Но это должно было бы быть следствием причины, могущества которой или конечно, или бесконечно, а именно или следствием одной только способности человека, который в таком случае был бы в состоянии удалять от себя все другие изменения, могущие возникнуть по внешним причинам или следствием бесконечной способности, могущества, природы, к которой все отдельные вещи направлялись бы таким образом, что человек не мог бы претерпевать никаких других изменений, кроме тех, которые способствуют его сохранению. Но первое, по теореме третье, доказательство, которое всеобщее и приложимо ко всем остальным вещам, невозможно. Следовательно, если бы было возможно, чтобы человек не претерпевал никаких изменений, кроме тех, которые могли бы быть поняты из одной только его собственной природы, и, следовательно, как мы только что показали, чтобы он необходимо существовал всегда, то это должно было бы быть следствием бесконечного могущества Бога и, следовательно, по теореме 16 часть 1 из необходимости божественной природы поскольку она рассматривается составляющей идею какого-либо человека, должен был бы вытекать порядок всей природы, поскольку она представляется под атрибутами протяжения и мышления. Отсюда по теореме 21 часть 1 следовало бы, что человек бесконечен. Но это по первой части этого доказательства нелепо. И так невозможно, чтобы человек претерпевал только такие изменения, для которых он составляет адекватную причину, что и требовалось доказать. Короларий отсюда следует, что человек необходимо подвержен всегда пассивным состояниям, следует общему порядку природы, повинуется ему и приспособляется к нему. Насколько этого требует природа вещей? Теорема пятая.